Глава 16 «Ну что же вы, проходите!» Натан рассеянно смотрел мимо меня и магистра, мыслями витая где-то далеко. Хотя почему где-то? Его занимала вполне конкретная дама, затерявшаяся в дымке яблоневого сада. Она пронеслась мимо нас, словно вихрь, задела меня плечом и даже не извинилась. И лицо было такое... злое. Словом, я оставила замечание о дурном воспитании при себе. Показалось, или лорд Арен узнал Синтию? Он и головы не повернул ей вслед, но выражение лица вдруг резко изменилось. На нем застыло презрение. Я слишком хорошо знала, что скрывалось за поджатыми губами и окаменевшими скулами. Как не оправдавшая ожидания, я регулярно удостаивалась подобной гримасы от родителей. Чаще от папеньки, реже от маменьки. «Надеюсь, вы не откажете в гостеприимстве не только мне, но и леди Фэммор с ее питомцем?» Словно школьницу, магистр чуть подтолкнул меня за плечи, понуждая выйти вперед. «Эм, я совсем не настаиваю», — проблеяла я. Вряд ли Натану понравится, что свидетельница его позора поселилась тут же под боком. Он ведь уехал тогда. Выходит, аннулировал прежнее приглашение. «Зато я настаиваю», — подал голос Дик. И, проигнорировав мое грозное шиканье, встал на крыло. «Мне здесь и нравится! Просторно!» Дракончик описал пару кругов под высоким потолком старинного холла и приземлился на каменный щит с гербом владельцев замка. «Ну все. Сейчас нас обоих вышвырнут прямо в пасть нежити. Никакой лорд Аран не поможет». Молитвенно сложила руки. «Слезай немедленно!» «Какое там?» Словно издеваясь, Дик прошелся по кромке щита и опробовал когтем геральдический завиток, поскреб, проверяя, крепкий ли. «Это не терновник», — авторитетно заявил крылатый паршивец и наклонился, прикидывая, как бы исправить оплошность резчика. «Откуда тебе знать?» — во мне взыграло раздражение. «Ты вообще никогда терновника не видел?» «Вот ведь ягоза крылатая! Вредительный мирный. Он сейчас каменной крошкой нас осыплет!» А если щит не выдержит, упадет? Прикинула высоту, скорость полета. Мамочки, это же целых три трупа. И если мой вряд ли кого-то опечалит, то за два других, весьма ценных и полезных для общества, выставят счет. С дика взять нечего, скотинка, недееспособная, пусть и дракон. Выходит, взыщутся отца. То есть опять Джейн виновата, даже умереть нормально без скандала и потерь для репутации семьи не могла. «Я знаю!» — стоял на своем Дик. «У него другие ягоды, вот такие!» Раз, и гербу был нанесен непоправимый удар. Хвостатый скульптор вместо долота пользовался когтями и закреплял результат обжигом драконьим огнем. «Я сейчас... Я...» В отчаянии, всплеснув руками, кинулась к лестнице, по дороге прихватив зонтик, столь любезно оставленный дворецким или кем-то еще в специальном держателе. Перепрыгивая через ступеньки, я взобралась на площадку между вторым и третьим этажами. Кыш! Кыш оттуда! Орудуя зонтиком, словно швабра, я перегнулась через перила, пытаясь достать мелкого пакостника. С тем же успехом могла грозить звездам. Дико происходящее только забавляло. А вот она не очень. «Осторожнее, Джейн, вы упадете! Спускайтесь!» «Ну уж нет. Пока не спасу фамильный герб Шерпских, не успокоюсь» и я с удвоенным азартом принялась тыкать в дракона зонтиком. И доигралась. Сама не поняла, как все произошло. Наверное, в пылу азарта я потеряла равновесие. Может, слишком умная голова перевесила, но так или иначе ноги оторвались от пола, и я полетела вниз. Испугаться толком не успела. Неловко взмахнула руками, словно крыльями. Бесполезно. Пол стремительно приближался сообразив, что вот сейчас, именно сейчас будет очень больно, прикрыла глаза, но почему-то не превратилась в яйцо в смятку. Сначала я решила, это штучки магистра. Лорд Аарон вполне мог владеть левитацией. Однако треск платья на спине и громкое оханье мужчин внизу убедили, отец Эрика к моему спасению не причастен. Да и вряд ли меня подбрасывало бы, как на колдобинах, то вверх, то вниз. Большей частью вниз, что мне совсем не нравилось. Платье затрещало сильнее грозя порваться. Сдается, если это случится, яйцо в смятку так и получится. Отважившись открыть глаза, увидела каменные пол холла, ту самую подставку для зонтов. Замершего посреди первого пролета Натана с белоснежным лицом, напряженного, то ли перебирающего в голове заклинания, то ли высчитывающего траекторию моего падения магистра. Косой взгляд на злополучный геральдический щит убедил. В воздухе я парила благодаря Дику. Отважный крыластик покраснел от натуги, но не сдавался. «Дик, миленький, плавно снижайся, давай!» Лишь бы селенок хватило, лишь бы платье выдержало. Я понимала, надолго Дика не хватит. Молила только об одном, чтобы он опустился чуть ниже, тогда я отделаюсь синяками. А вот если упаду с этой высоты, обязательно что-нибудь сломаю. «Давай сюда, я поймаю!» Неожиданно выставил перед собой руки Натан. Он пришел в себя, больше не пугал нездоровым цветом лица. «Рискованно!» – покачал головой лорд Арен. Натан хотел что-то ответить, но не успел. Злополучное платье порвалось, и я полетела вниз. Либо прямо на зонтики, либо на руки Натану. Либо на пол, либо он меня поймает. «Ох!» – лорд Рурк покачнулся, едва не полетел вниз, но исхитрился остановить мое падение. «Во многом благодаря Дику, который в последний момент успел толкнуть меня в бок прямо в руки к Спасителю. В итоге мы с Натаном все же упали, но не с лестницы, а на лестницу, что не одно и то же, но все равно больно. Пусть мы прокатились всего пару ступенек, плечи болели». «Как вы меня напугали!» Натан поднялся первым, отряхнулся и помог встать мне. «Зачем вы это сделали?» Напустился он на меня, будто это не Дик, а я осквернила память его предков. «Вы не маленькая девочка!» «Вам-то какая разница?» Огрызнулась я и потребовала немедленно меня отпустить. «Хватит обнимать, я вам не невеста!» И Натан действительно отпустил, но для того, чтобы ощупать. «Что вы себе позволяете?» Покраснев, словно переспевший корнеплод, я влепила на халу звонкую пощечину. Думала извиниться, а он, как ни в чем не бывало, кивнул магистру, Кости целы, сознание не нарушено. После этого Натан потер пострадавшую щеку и, демонстративно игнорируя мое сопение, спустился к лорду Аарену. «Хороший мужик», — прокомментировал устроившийся неподалеку на перилах Дик. «Нет в нем ничего хорошего», — буркнула я, массируя ушибленное плечо. «И он не мужик, а младший сын герцога». Несмотря на разногласия по вопросам воспитания, мне любезно предоставили ночлег и стол. Дику тоже простили выходку с гербом. Видимо, обновленный терновник нравился Натуну больше прежнего. А может, он и вовсе не заметил изменений. Прежде мне никогда не приходилось бывать в замках. Наш род, пусть и благородный, свил родовое гнездо в обычном особняке. Было еще загородное поместье, куда мама периодически ездила поправить здоровье, Тоже обычный дом, только очень большой, с запущенным садом и площадкой для игры в мяч. Тут же содержимое полностью соответствовало внешней оболочке. Уже по дороге в свою комнату я поняла, что о привычном комфорте следовало забыть. Наверняка в замке не было водопровода, а ванну наполняли по старинке, ведрами в огромной лохани. По идее, в гостинице так же, но все же от колыбели грозных шерпских я ожидала большего отмокая перед ужином от дневных передряг изучала трещинки на потолке какая-то там позолота росписи все незамысловато беленые стены темная мебель кажется из дуба из необычного резные ножки стульев кровать под пологом больше походившим на полисборник и подсвечники ну и в качестве украшения я самая прекрасная дева в замке Уж красивее тех, кого я мельком видела в крытой галерее. Белые чепцы, ленты под подбородком. Крупным, замечу, массивным, больше подходящим мужчине. Странно, как при таких предках Натан уродился нормальным. Будете смеяться, но я словно только сегодня его разглядела. Прежде меня волновало поведение, манеры, а тут вдруг обратила внимание на его лицо. Симпатичное, открытое. Видимо, от нервного потрясения в мозгах что-то перемкнуло. Дракончик тоже изволил купаться. Фыркая, он выдувал носом мыльные пузыри. Интересно, как быстро растут крылатые ящеры? Мой, по-моему, за сутки чуточку вытянулся. Точно. Теперь бы он в свое яйцо не поместился. Дик, зажги, пожалуйста, свечу, а то темно. Чем хорошо быть владелецей дракона, так тем, что при тебе всегда живое огниво. «Мы с тобой словно молодожены, хихикнула я и блаженно потянулась от кончиков пальцев рук до пальцев ног. «Свечи, ванна». «Вообще-то бадья», — покашлив поправили за спиной, — «и для совместного купания лучше выбрать мужчину. Хотя в данном конкретном случае я бы не советовал. Бадья мелкая, для одного». Фидмин котел. Я рывком села и судорожно прикрылась полотенцем. Надеюсь, он ничего не видел. Потому что если видел, количество жертв в дуэли за прекрасную Синтию увеличится ровно в два раза. «Вы всегда без стука врываетесь к женщинам и предлагаете им разные похабные вещи?» Напустилась я на тактичное, изучавшего потолок Натана. И на всякий случай, как была в полотенце, по подбородок ушла под воду. Пена густая, от свечи мало проку, но мужчины глазастые. Насильники тем более. И защитник мой молчит. «Предатель. Может, хозяйку сейчас чести лишат, может, даже несколько раз, а он по-прежнему мыльные пузыри пускает?» «Вы забыли закрыть дверь, я подумал». «Что именно вы подумали, я прекрасно знаю. Мол, репутация у дочки баронета и так не ахти, она и не заметит». «Что не заметит?» — Натан старательно прикидывался невинной овечкой. «Того, что вы там собирались сделать, предлагая присоединиться». Если бы могла, даже исторгла бы поток пламени. Такого от Натана я точно не ожидала. Ну и где там магистр, обещавший оберегать мою честь? В коридоре стоит? Следит, чтобы нам не мешали? Хотя лучше пусть стоит там, чем здесь. Двое мужчин на одну голую меня явно перебор. Даже если одного из них девичьи прелести не волнуют. Я? Предлагал? Натан изумленно взглянул на меня и, спохватившись, тут же отвернулся. «Простите, нехорошо вышло», — пробормотал он. «Я... я вас не разглядывал и даже не думал. Просто вы пошутили про молодоженов и... глупо. Хотите, я вам сухое полотенце принесу?» «То есть вы соврали и кое-что видели?» Воспользовавшись представленной возможностью, вылезла из ванны. Убедившись, что насильник струсил и даже не подсматривает, избавилась от мокрого полотенца и кое-как нацепила сорочку. Она тут же облепила меня, как вторая кожа, пришлось следом накинуть халат, затянуть пояс так, что моей осиной талии позавидовали бы феи. «Совсем немного», — неохотно признался Натан. «Так что с полотенцем». «Спасибо, я уже закончила с водными процедурами. Вдруг вы еще что-то увидите?» Смущенный лорд опустил голову. «Я, собственно, на ужин позвать вас хотел и, и вовсе не думал». «Вы в следующий раз пойте и дверь запираете, мало ли». «Мало ли вы меня с Синтией спутаете?» – язвительно уточнила я. «Так мы не похожи. Я блондинка, а она шатенка. «Вас невозможно спутать совсем по другой причине». Натан шагнул к двери и положил ладонь на бронзовую ручку. «Одевайтесь спокойно, я подожду снаружи. И примите мои глубочайшие извинения, я не собирался вас смущать». Дверь за ним закрылась, а я все стояла возле лохани, босая, в мокрой сорочке и теплом халате. Поразмыслив, пришла к выводу, что лорд Рурк действительно не собирался тереть мне спинку и другие части тела. Пусть мои познания в чувственной сфере ограничивались многоточиями в любовных романах, насилуют гораздо решительнее и уж точно не уходят в самый подходящий момент. Зато меня как никогда тревожила Синтия. Та самая, которая, по словам Натана, на меня совсем не похожа. Кто она? Чем таким провинилась? И главное, кто тот человек, которого из-за нее убил лорд? Можно было бы просто ранить, а он не стал. Натан сдержал слово, терпеливо дождался, пока я осмыслю происходящее и наряжусь для ужина. Хотя наряжусь — это громко сказано, потому как у меня имелось всего одно платье, в котором лорд Арен перенес меня сюда. Старания Дика оно едва не превратилось в лохмотья. Спасибо, служанка любезно предложила зашить, пока я отмокала в ванной. Вон оно, лежит на кровати. Вышло так себе, но не голой же идти. Зато я постаралась соорудить праздничную прическу. Не каждый день сидишь в замке герцогов. Дик, правда, заявил, что на голове у меня гнездо, но что он смыслит в моде. «Вы великолепны», — Натан отвесил мне дежурный комплимент. Мог хотя бы взглянуть для правдоподобности. «Подлизывайтесь». Я надула губки и подставила локоток. Однако Натан предпочел идти впереди, под руку не взял. «Ничуть», — фыркнул он. «Вы сами виноваты. Да и кто поручится, что вы все специально не подстроили, чтобы принудить меня жениться?» «Опять?» — я страдальчески закатила глаза. «Да не хочу я за вас замуж! И за Ричарда Олбани тоже не хочу!» «Добавила на всякий случай. Я и прежде не горела желанием, а теперь и вовсе не стала бы связываться с мутным типом, которого подозревал магистр. Не сомневаюсь, Ричард не чернокнижник, но это отличный повод окончательно закрыть вопрос Солбани». «А за Эрика Арно? лукаво поинтересовался Натан. «Вот привязался Репей. Нет!» — вспыхнув, выпалила я и нанесла удар. «А вы отчего не желаете жениться на Синтии?» «Она вас так любит!» — бросила свет ради брекинской грязи. О том, что любимая грозила сжить Натана со свету, я пока умолчала. Ему и так магистр скажет. А если нет, будем считать местью за вторжение. Все строители замка виноваты. Нет, чтобы ванную комнату построить. Тогда не пришлось бы в комнате мыться, будоражить фантазии некоторых. «Не судите о том, о чем не знаете», — разом ощетинился Натан. «То есть она просто так приехала? Поздороваться?» Не унималась я. «Вы дрались из-за нее на дуэли, мне лорд Арен сказал». «Тогда пусть он вам расскажет...» В сердцах начал лорд Рурк, но внезапно замолк, будто обессилев провел ладонью по лбу. «Да, я дрался из-за Синтии. Убил человека, о чем теперь сожалею», — глухо продолжил он. «Между мной и той женщиной больше ничего нет». Я дорого заплатил за свою ошибку. Мог бы еще дороже, если бы не отец. Мой вам совет. Не связывайтесь с Синтией. Она способна погубить не только мужчину. Смеясь, возразила, меня не волнуют женщины. Натан поднял брови. Разве я говорил только о чувствах и постели? Синтия из тех женщин, которая причиняет зло даже младенцам, если они встанут на ее пути. «Именно так она погубила беднягу Олафа Валерда. Погубила моими руками, чтобы выйти сухой из воды. Вам, вероятно, ни о чем не говорит эта фамилия?» Я покачала головой. Сначала Натан удивился, нахмурился, а потом спохватился. «Ну да, вы же учились в Каунте. Вряд ли там интересовались дипломатами сопредельных государств. Валерд был первым консулом посольства Вестфалии. Так вот, почему лорда так строго наказали. Проткнуть на дуэли консула с сопредельной страны — это не дырочек в местном бароне наделать. Могла разразиться война. Сочувствую. Право не знаю, что принято говорить в подобных случаях. Именно из-за той дуэли я не принял вызов лорда Олбани. Король выразился однозначно, чем грозит мне любой маломальский серьезный проступок — изгнанием. И неважно, кто или что послужило бы тому причиной. «Я обязан держать себя в ежовых рукавицах!» Промолчала. Да и вряд ли лорду требовался мой ответ. Он перенесся в прошлое. Сумрачный, словно грозовая туча, замер посреди коридора, не видя и не слыша ничего вокруг. И простоял бы так до утра, если бы не дик. Бесцеремонный дракон постучал крылом по плечу Натана и, убедившись, что его заметили, указал на свой рот «Есть хочу!» Лорд с легкой улыбкой покачал головой и привел меня, наконец, в столовую, которую я без посторонней помощи искала бы неделю не меньше. Магистр Вальяжно, устроившись на стуле для почетного гостя, дожидался нас за огромным столом. Его явно не смущали объемы помещения, не предназначенного для интимных трапез. Пока мы с Натаном ссорились и выясняли детали его прошлого, лорд Арен заморил червячка фруктами из серебряной вазы и с нетерпением ждал основного блюда. «Мой несколько экстравагантный вид магистр не одобрил». «В следующий раз пользуйтесь услугами камеристки». «Зато живенько», — парировала я, не желая напоминать, что камеристки, парикмахеры и модистки в стенах замка мне не полагались. «Ну, если живенько, то ладно», — лорд Арен спрятал снисходительную усмешку. «Гораздо хуже, если мертвенько». «Кстати, о покойниках», — обернулся он к Натану. «Как тут с охраной?» Или мне проконтролировать? Лучше. Не стал выделываться хозяин и занял высокий стул во главе стола. Я скромно устроилась слева, чуть в отдалении, чтобы избежать неусыпного ока магистров в своей тарелке. Не сомневаюсь, он и так станет меня контролировать, но хотя бы не ежеминутно. Хотя кто их этих магистров магии знает? Вдруг у них глаза особенные, способные смотреть в разные стороны? Дик и вовсе уселся прямо на стол. Вот он я главное блюдо дня. Прекрасно. Вот блюдо и получит. То самое с фруктами. Убедившись, что дракончик занят, смачно чавкает, позабыв о манерах, прислушалась к разговору. Обсуждали не нежить, даже не Ричарда. Я ушам своим не поверила. Бал. Что вы чахнете здесь, милорд? Тщательно пережевывая пищу, увещевал магистр. Понимаю, ссылка не сахар, но не стоит хоронить себя раньше времени. Уверен, вскоре Его Величество остынет. Обстоятельства окончательно прояснятся, и вы вернетесь ко двору. А пока соберите вокруг себя молодых людей, девушек. Ага, кисло поддакнул Натан, наколов на вилку кусок буженины. Чтобы на утро проснуться обрученным. Вам хорошо, вы женаты, а мне прохода не дают разного рода невесты и их матушки. Лорд почему-то посмотрел на меня. Главное, не НАТО, а на он. А ведь совсем недавно намекал, будто я за Эриком бегаю. Определился бы. «Уверен», — улыбнулся магистр, — «вы успешно избежите брачной ловушки. Кроме того, — раскрыл он самую коварную часть своего плана, — бау поможет усыпить бдительность Ричарда Олбани. У меня нет доказательств, только подозрения». «Возможно, после праздника они рассеются, или, наоборот, подкрепятся». «Ну хорошо», — неохотно согласился Натан. «Будет вам бал, только за последствия отвечаете вы». «Разумеется», — кивнул лорд Арен. «Я всю жизнь отвечаю за последствия чужих поступков». «И снова посмотрел на меня».